Глава шестая. А мужчина просто смотрел на меня и молчал. Но я видела его глаза, так похожие на мои. Цвет точь-в-точь -точь такой, совсем как у мамы. Я видела и узнавала, находила знакомые черты в этом суровом и сейчас столь далеком мужчине. «Айдар!» — более уверенно позвала я, делая шаг вперед. «Айдар, это ты?» И снова ничего. Пустота, холодный интерес. Неужели ошиблась? «Дорогой, что происходит?» Вмешалась Мэрилин с тревогой, глядя на супруга. «Райго, ты ничего не хочешь нам объяснить?» Спросил кто-то из присутствующих. «Не знаю, кто. Я была не в силах отвести взгляды от того, кого похоронила много лет назад. Боялась, что стоит отвернуться, и он исчезнет». И точно успела отследить тот момент, когда в бездонной синей глубине вспыхнул едва заметный огонек, который загорался все ярче и ярче. А потом пришло узнавание. Скрипнул отодвигаемый стул. Эделин, донесся до меня его хриплый срывающийся шепот. Эда. Да, выдохнула, задыхаясь от слез. Это я. Передо мной действительно стоял Айдар Эллер. Мой старший брат, тот самый, которого я похоронила пять лет назад. Даже если постараться, все равно не вспомнила бы в последние годы по-настоящему счастливые моменты, такие чтобы фейерверк перед глазами, улыбка до ушей и ощущение невероятного восторга и бесконечного облегчения. Конечно, явление Рейнера и победа у завеса очень меня обрадовали, но все равно не до такой степени. А сейчас, в это самое мгновение, Сердце накрыло волной такого запредельного счастья, что я буквально растворилась в нем, забыла обо всем, отключилась от внешнего мира. Все исчезло. Я вообще ничего не видела перед собой, только растерянные и полные боли глаза Васильки, так похожие на мои. Я всхлипнула и шагнула вперед, испытывая одно единственное желание — коснуться, почувствовать его рядом с собой — и, наконец, убедиться в том, что это мне не приснилось, что это правда. Айдар жив. Пять лет назад я похоронила его, оплакала, а теперь он здесь. Такой незнакомый, но все же родной. И магия у него родная. Только вот подойти к нему поближе мне не позволили. Между нами моментально встали охраны и шаманы, и лица у них были отнюдь недружелюбные. Кажется, они что-то говорили, и, судя по всему, тоже далеко неприятное. Однако я не слышала. Буквально оглохло от счастья, в ушах колотился пульс, а на душе пели птицы. Правда, эта неожиданная агрессия немного отрезвила. Настолько, что постепенно вернулись и слух, и осознание того, где мы и что происходит, нечто из ряда вон выходящее. Практически все, кто сидел за столом, повскакивали со своих мест. Одни что-то говорили, другие стучали, требуя порядка, а третьи вообще кричали, сотрясая воздух кулаками. Но радостным от чего-то не выглядел никто. Стоявшая у дверей охрана рванула к нашей группе и окружила, обнажив оружие. Сзади доносился требовательный голос форвика: едва не рыча, наш командир требовал успокоиться и не делать глупостей. Обернувшись, я увидела Рейнера. В потемневших серых глазах бушевал шторм. Его захлестывали эмоции, воедино переплетались гнев, отчаяние и решимость. От взрыва его отделял лишь один короткий шажок. Зимородок был сильным магом, на способным и без шрама. И сейчас он находился на грани того, чтобы продемонстрировать свои силы, чтобы помочь мне, спасти. И именно ему сейчас отдавал приказы Форвик. — Прошу, не надо, — мысленно взмолилась я. Однако шторм в его глазах бушевал все сильнее, начинали сверкать молнии, искры магии уже слетали с кончиков пальцев, добавляя нервозности стражникам и шаманам. «Позволь мне разобраться». Я знала, что Рейнер услышит, знала, что поймет. Между нами установилась связь, та самая, о которой рассказывали в легендах. Я давно ее ощущала, но не позволяла проявлять себя, закрывалась и пряталась. Несмотря на все мои чувства, я до сих пор боялась поверить в любовь, боялась довериться мужчине, однако сейчас от этого зависело слишком многое. Рейнер, прошептала я одними губами и, закрыв глаза, потянулась к нему всем своим существом. Не знаю, как это объяснить, но я как будто раздвоилась. Одна часть меня осталась стоять, а другая словно полетела вперед, прямо к замершему зимородку. Мир вокруг нас тоже стал другим, размытым, наполненным тенями и сгустками магии, которые то разгорались ярче, то затухали, голоса и звуки стали приглушенными и невыразительными, а краски потемнели, утратив яркие тона. А дальше произошло нечто совсем неожиданное. Рейнер тоже раздвоился и шагнул ко мне. «Ты в порядке?» Голос звучал, похоже, и в то же время немного не так. Слегка непривычно, глухо, но со ставшими уже родными интонациями. Что с нами? Это межмирье, пояснил он, оказавшись рядом. Призрачные руки коснулись меня в мимолетной ласке и прошли насквозь. Но я все равно почувствовала его присутствие и поддержку. Но как мы здесь оказались? Легкая улыбка осветила серьезное лицо Зимородка. Ты нас привела. Я? Удивленно прошептала, осматривая, будто бы застывший серый и безликий мир. «Ты...» «Но как?» «Не знаю. Я о таком только в летописях читал», — ответил Рейнер и тут же посерьезнял. «Нам надо покидать это место. Возвращайся в тело, и мы уйдем. Они не посмеют нас остановить». «Нет, подожди, Айдар, мы подумаем об этом позже». Оборвал меня Рейнер. «Сначала надо вырваться отсюда. Поверь мне». Эти ребята настроены решительно, они не отдадут свое. А Райго принадлежит им. «Дай мне пару минут, пожалуйста, Эда. Прошу, всего пару минут». Я тоже попыталась коснуться его, но безрезультатно. «Пара минут», — нехотя согласился Рейнер. «И еще: Я люблю тебя, Эда. И буду любить всегда, что бы ни случилось». Я собралась поинтересоваться, почему он это сказал, но не успела. Меня рывком вернуло назад в тело, мир снова засиял красками, оглушил шумом голосов, обилием запахов и звуков. «Всем стоять на месте!» Каким-то чудом, перекричав толпу, потребовал уже знакомый факир, люди которого окружили мою группу. «Никому не двигаться!» «И тихо!» Не знаю, откуда столько выдержки у остальных членов нашей команды, но им хватило трезвомыслия, чтобы подчиниться и не вступить в схватку с дикими. Я почти не видела ребят за спинами охраны, таким плотным кольцом их окружили. Но главное, что Рейнер меня послушал и не стал прорываться, тем самым подарив мне пару минут, которыми я просто обязана была воспользоваться. Не сразу, но шум и разговоры стихли. Правда, ненадолго. «Я требую объяснений! Сейчас же! Райго! Кто эта девушка?» — вскричала прекрасная Мэрилин. Ее голос дрожал от гнева и... ревности? Взгляд, обращенный на меня, не обещал ничего хорошего, и только сейчас я начала осознавать, в насколько щекотливое положение попало. Молодая женщина по-своему восприняла возникшую ситуацию и явно увидела во мне соперницу, которую срочно требовалось устранить. Очевидно, сородичи разделяли ее мнение. — Так вот о чем переживал Рейнер. «Вот что они все решили, будто мы с Айдаром пара? Глупость какая!» Между тем время шло, отпущенные мне две минуты истекали, а я так ничего и не предприняла. «Подождите!» — застыв и подняв руки вверх, быстро произнесла я. «Вы все не так поняли!» «Молчать!» — потребовал Факир. «Мы приняли вас как дорогих гостей, а вы... Он мой брат!» выкрикнула я, не дожидаясь, когда факир закончит речь, чего доброго обвинит меня в том, чего я не совершала. Хотя и до этого было не слишком шумно, но после моих слов в зале воцарилась звенящая тишина. «Что?» — переспросила Мэрилин, тяжело поднимаясь и цепляясь за высокую спинку стула. «Что ты сказала?» «Это Айдар, мой брат!» повторила я, покосившись на застывшего мужчину, который все это время молчал, тяжело дыша и почему-то не делал попыток объясниться и защитить меня. «Дорогой, это правда?» спросила молодая женщина, осторожно коснувшись его плеча. Айдар дернулся, тряхнул головой и как-то устала и обреченно произнес. «Я не знаю. Не помню». Теперь пришла очередь встрагивать мне. Я ведь не могла ошибиться. Это точно был Айдар. Да, с бородой, длинными волосами, седой прядью и обветренным лицом этот грозный воин мало походил на красивого улыбчивого парня, которого я похоронила пять лет назад. Но это точно был он. Магию не обмануть, а она сразу определила наше родство. «Айдар, послушай!» Я опять попыталась приблизиться к брату, и меня вновь довольно грубо остановили. Один из охранников весьма бесцеремонно меня отпихнул. Убрал от нее руки, пророкотал Рейнер. Да так, что я испуганно обернулась, отлично понимая, что зимородок и без того на грани. Не стоило провоцировать его еще больше. Все нормально, поспешно заверила я. Рейнер, все хорошо, со мной все в порядке, это просто небольшое недоразумение. Мне очень хотелось, чтобы зимородок меня услышал и не ринулся спасать. Ведь пару минут давно истекли. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы внезапно не раздался тихий голос. «Твое лицо. Оно мне знакомо». Резко обернувшись, я поймала его взгляд. «Я помню девочку. Смешливую девочку. Сад, залитый солнечным светом. Звонкий смех, ароматы цветов и имя... Эделин». С трудом выдавливая слова, сказал брат. Последние сомнения, что это Айдар, меня покинули. Эделин, вновь вмешался Факир. Вы же говорили, что ее зовут Эда. Эда это сокращение, уменьшительно ласкательное от Эделин. Так меня звали родные, поспешно пояснила я. А потом умолкла, пристально изучая растерянное лицо брата. С ним явно творилось что-то неладное. Казалось, он не до конца понимал, что происходит. Неужели его держали здесь против воли? Но как? Шантажировали или угрожали? Почему Айдар не вернулся домой? Почему не сообщил о том, что жив? Может, это ловушка? Вдруг дикие заодно с герцогом? Позабыв обо всех страхах, я выдохнула. «Айдар, что с тобой случилось?» Он лишь вздрогнул и, пряча глаза, отступил. Отстранился, закрылся от меня. «Он не помнит», — неожиданно вмешалась Мэрилин, которая продолжала испепелять меня взглядом. Впрочем, она уже не излучала столько агрессии, как чуть раньше. «Райго ничего не помнит из прошлой жизни. Почти пять лет назад его нашли наши охранники, едва живого. Мы долго лечили его, но память так и не вернулась». «Потерял память?» — переспросила я. «И ты не узнаешь меня?» «Прости». «Я не уверен». Мотнув головой, отозвался Айдар. Все слишком сложно. Какие-то обрывки, фраз, лица. Я не знаю. Не могу понять, где правда, а где вымысел». «Мне кажется, встречу лучше отложить», — вмешался Форвик. «Думаю, все сейчас не в том состоянии, чтобы обсуждать нашу проблему». «Увести», — скомандовал Факир, и стражники принялись теснить меня к группе. «Но я хотела поговорить. Мой муж сам решит, когда с вами побеседовать и стоит ли вообще это делать», — заявила Мэрилин, ясно давая понять, где мое место и что обо мне думают.